глава сто девяносто безумное сражениеье что ты сказал услышав слова сеауфаня гнев в глазах бооэ стал еще сильнее и она яростно закричала если уж не можешь развлечься тогда уйди с дороги как можно быстрее меньше ударишь в грязь лицом сказал равнодушно сеауфань и постучал пальцем по столу не посмотрев в сторону боэ ты нашел свою смерть Останавливаясь после каждого слова, Бай Юэ быстро пришла в бешенство. Сяо Фань поднял голову и равнодушно посмотрел на женщину. Темные зрачки, напоминающие вечные льдинки, источали бесконечный холод. Глядя на холодные, как лед, глаза Сяо Фаня, почувствовала мороз в сердце, а ее голос неожиданно исчез. Она не могла сдержать дрожь будто на ее макушку вылили таз холодной воды. Сяо Фань неохотно взглянул на нее. а потом поднял руку и взял со стола все предметы, продолжая бросать их Джан Фэйяну и Чен Луну. Он безразлично на всех посмотрел и сказал «Продолжаем». Цзи Джэнь и остальные, казалось, не услышали слов Сяо Фаня. Они неподвижно стояли на месте и молчали. Раньше они думали, что у них есть шансы на успех, ведь нет ничего невозможного в этой игре. Но сейчас они могли умереть, если бы не заметили, что Сяо Фань намеренно ведет себя глупо ради победы. очевидно что игры с ссяоуфанем не принесут им успеха если только они не настолько глупы чтобы проиграть и потерять все без остатка лучше прекратить играть сейчас чем потерять честь потому что оба итога потеря репутации семьи и секты или получение наказания от них плохи так или иначе нужно вовремя остановиться чтобы оставить ее в своих руках увидев что дцзиджни и другие отказались снова сесть за игровой стол сяофань поднял голову и смотря на них холодно сказал «Что случилось? Никто не решается продолжить играть? Испугались?» Всех бросило в жар, и они не смогли произнести ни слова. Обстановка начала накаляться. «Эй, они боятся играть!» «Испугались!» «Нет никакой надежды на то, что мы победим. Так какой смысл продолжать? Нельзя сорить деньгами!» «Это правда. Однако, как мы все видим, честь восьми человек уже утеряна. Боюсь, что завтра об этом узнает все общество культиваторов». «Эй, среди них много людей, достойных внимания. Вы должны знать, что они наследники в своей семье и секте. Как вы можете не иметь представления об их положении?» «Боюсь, что в этой ситуации они уже не смогут сохранить свою репутацию». «Это точно. Три наследника из пяти великих семей и сект всегда жестоко соревновались за места святых сынов. Если они совершат небольшую ошибку, они могут быть уничтожены. Их жизни кажутся красивыми, но позади них огромное давление». Дело не в том, что нет надежды. Нужно просто убить Сяо Фаня и забрать свои вещи. Может быть, у них есть еще шанс на спасение. Самое интересное впереди. Давайте немного притормозим, чтобы не впутаться в неприятности. Идем. Если боишься играть, тогда убирайся и найди себе место, где можно ничего не делать. Сидя на месте, холодно сказал Сяо Фань. Пусть те, кто осмелится, подойдут и сыграют. Сяо не будь таким жестоким. Наполненные презрением слова Сяо Фаня были похожи на острый меч, который глубоко вонзился в сердца Цзи Дженя и остальных. Ся Цзюэ больше не мог терпеть. Он неожиданно шагнул вперед и закричал. «Сяо Фань!» тоже встал и равнодушно посмотрел на Сяо Фаня. Сказал. «Может, поодиночке мы слабее тебя, но сейчас нас восемь. Ты действительно думаешь, что сможешь удержать нас всех?» «Отдай, что выиграл, а иначе...» Поднявшись, холодно сказал Ци Ли. «Если хочешь драться, мы будем драться. Не думай, что мы действительно боимся тебя!» Встав мрачно, сказал Ин Цинь. «Убью!» Холодно бросил Мо Фан Нань. миром мы увидим, как ты умрешь!» Равнодушно выкрикнул сы Кун Сюань. «В следующем году в этот же день будет твоя годовщина смерти!» Крикнул Шао Лун «Сяо Фан, я рву тебя!» Сурово закричала Ба снова придя в бешенство и уставившись на Сяо В этот момент семь человек и Цзи Джэнь, кажется, достигли молчаливого согласия и встали в боевую линию. Восемь пар глаз, похожие на лед сверя, посмотрели на Сяо Фаня. «Раз уж мы разорвали наши отношения, давайте не будем терять времени впустую», по-прежнему без эмоций в голосе сказал сяофань Фань. Цзи Джэнь и остальные семеро человек посмотрели друг на друга, кивнули, и, разразившись замыслом убийства, бросились к Сяофаню для атаки. Невидимый духовный мощный удар, похожий на белую волну, идущую к Сяофаню. Это духовная ударная волна Цзэджэня. Холодный блеск, словно несколько вспышек в воздухе, достиг лица Сяофаня и безжалостно и бесшумно ударил ему в глаза. Это меч холодной луны Инцин. Поднявшееся вверх яркое пурпурное пламя с ужасным желанием к сражению устремилось в небо. а пурпурное лезвие, наполненное яростью, упало на голову Сяофани. Это пурпурное лезвие владыки. Три прозрачных меча, состоящие из капель воды, с сильным ветром устремились прямо к сердцу Сяофани. Это сверхспособность Моуфаннани, меч водяного дракона. Металлический гигантский молот, внезапно сформировавшийся позади Сяофани, с мощной силой, способной разрушить все вокруг, ударил за спиной Сяофани. Это сверхспособность металла Ся Цзюэ. Демонический молот гориллы. Появившееся у ног красное пылающее пламя внезапно накрыло Сяо Ужасная высокая температура чувствовалась даже на расстоянии. Это сверхспособность огня Сы Кун Сюане, адский огонь. Вокруг тела Сяо появился вихрь, окутав его. Он добавил силу адского огня Сы Кун Сюане и накалился. Это сверхспособность воздуха Сянь Шаолуна, вихрь урагана. Кнут, похожий на язык ядовитой змеи и хвост скорпиона, с резким запахом и густого зеленого цвета, обхватил шею Сяофаня, будто хотел оторвать ему голову. Это уникальное оружие и особая техника Бай Божественный кнут. Восемь разных атак одновременно нависли над Сяофанем. Ужасная сила заставила всех людей в торопях бежать. Они боялись, что будут втянуты в бой и по неосторожности погибнут. Игровые столы и стулья под высокой платформой были мгновенно разбиты и превращены в порошок. Сяо Фаня окутала пламенем, и внешний мир не мог видеть, что происходило внутри него. «Это все, на что вы способны?» прозвучал безразличный голос Сяо Фаня в пламени. «Да?» Цзи Джинь и остальные побледнели. «Убирайтесь!» Внезапно крик Сяо Фаня, словно раскаты грома, направился на все атаки восьми человек, и они разлетелись, как пули. мощная невидимая сила еще больше всех шокировала что никто не понимал почему на насяуфане не было ни одной царапины нельзя сказать что они применили всю свою мощь но во всяком случае было использовано 80% их силы если сложить всю силу восьми человек она могла бы нанести легкие ранения воина уровню неба или сверхчеловеку уровня с в то время как ссяуфаня вообще не ранила как это возможно вы все по очереди умрете Сяо Фань стоял в воздухе. Его черные волосы развивались на ветру, а глаза потемнели, как бездна. Словно бушующее пламя, он оглядывал всех людей внизу. И даже его голос, казалось, вселял ужас и тихо убивал. Когда его голос пропал, Сяо Фань разделил себя на 9 частей. Первая он сам, а восемь остальных были миражами. Эти восемь призраков бросились в атаку к восьми людям. Чувство опасности мгновенно возникло в их сердцах. Один за другим все безумно бросились назад и одновременно распустили свои сильнейшие атаки. «Духовная буря!» Цзи Джэнь взревел, и перед ним мгновенно скопилась видимая белая буря, и с ужасной силой, способной разрушить все вокруг, разорвала на части призрак Сяу -фани. «Убийство тысячи холодных лун!» Инцин тоже закричал, и меч холодной луны в его руке сначала превратился в тысячи белоснежных лун в воздухе, а луны в тысячи белоснежных бликов. которые в мгновение ока обрушились на призрак Сяо Фаня. «Критический удар грома!» Голос Цели был похож на бой барабанов. Неистовое дыхание пурпурного лезвия владыки в его руках раз за разом увеличивалось, а желание к сражению захлёстывало небо и сотрясало всё вокруг. Воздух разбило в клочья, а затем послышался взрыв. Это было столкновение пурпурного лезвия владыки с призраком Сяо Фаня. «Водяной дракон, появись!» Мо Фаннань зарычал, и перед ним внезапно образовался огромный водяной дракон, который, перевернувшись в воздухе, безжалостно бросился вниз и, раскрыв пасть, укусил призрак Сяо Фаня. устрой беспорядок!» Ся Цзюэк гневно закричал, и перед ним появилась металлическая горила высотой с трехэтажный дом. Она ударила себя в грудь и, подняв голову, зарычала в небо. Земля сильно задрожала, и, подняв кулаки, горила раздавила призрак Сяо «Божественный огонь!» Глаза Сыкунсюаня сверкнули холодным блеском, и перед ним появилось белое пламя. Оно распространило ужасно высокую температуру, которая, казалось, могла бы сжечь все на земле, и с одного раза окутала и накрыло призрак Сяо -Фаня. «Буря погибших духов!» Сян Шаолун громко закричал, и в небе возник большой вихрь, который подхватил вокруг все предметы, а затем легко разбил их вдребезги и сделал то же самое с призраком Сяо Фаня. «Бей!» сражайся ничего не ударишь ничего не разрубишь бей божественный кнот боюя подняла божественный кнут в руке и разрывая ударами воздух уничтожила последний из бесконечных миражей призрак сяо фаня